Глава 1. Опасность как кинжал. Или. Рассказы о Бермудском треугольнике, море дьявола и других местах, пользующихся дурной славой. 19 лет без происшествий курсировало вдоль восточного побережья Африки кенийское судно Мореа. Ничто не предвещало беды и на этот раз. Корабль с экипажем 9 человек и грузом 300 тонн покинул порт Мамбаса, направляясь в Кисмаю. Расстояние между двумя портами составляет всего 36 часов хода. Однако в порт назначение море не прибыл ни через двое суток, ни через две недели. Почти месяц продолжались поиски пропавшего корабля. Однако он исчез бесследно, ни на поверхности океана, ни на побережье не было обнаружено никаких следов катастрофы. Сообщения подобного рода время от времени появляются на страницах газет. Как правило, при этом говорится, что погодные условия в регионе плавания были благоприятными, судно находилось в хорошем состоянии и управлял им опытный капитан. Однако таинственные исчезновения происходят с удивительным постоянством, причем пропадают не только маленькие суденышки типа Мореа, но и огромные морские лайнеры, оснащенные самой современной навигационной техникой и средствами связи. Так, скажем, в 1948 году через Малакский пролив в Сингапур следовал голландский проход Оранг-Меданг. Погода стояла вполне благоприятная для плавания. Тем не менее, дежурный радиоцентр в Сингапуре принял торопливое сообщение «Погибли капитан и все офицеры, в живых остался только один я». Затем последовал набор бессвязных знаков. Последнее, что удалось разобрать – «Я умираю». Спасатели из Сингапура обнаружили судно в 50 милях от запеленгованной точки – Когда они поднялись на борт, их глазам открылась страшная картина. На мостике и в ходовой рубке лежали трупы капитана рулевого офицеров. На палубе нашли тела матросов и судового пса. Эксперты тщательно смотрели погибших, но не обнаружили на них даже малейших следов, которые бы позволили установить возможную причину смерти. Единственное, что можно сказать более или менее определенно, причина смерти всех была одна – поскольку на лицах всех без исключения застыла гримаса ужаса и боли. И такие примеры не единичны. Так, по данным английской страховой компании Лойда в океанских просторах ежегодно терпит бедствие около 250 только крупных судов, причем часть их исчезает бесследно вместе с экипажами, а на некоторых обнаруживаются картины подобной трагедии «Оранг Меданга». Иногда спасатели обнаруживают в море и летучих голландцев – пустые суда, на которых нет ни одного человека. Многие события происходят в районе так называемого Бермудского треугольника – участка океана между Бермудами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Кроме него, печальной славой по данным американского исследователя Сандерсона, пользуются еще 9 районов земного шара – расположенных симметрично по обе стороны экватора, через 72 градуса по долготе. Вторым, по степени неприятности района многие считают так называемое море дьявола, район между Гонконгом, Филиппинами и Тайванем, в котором, как показывает статистика, сотни судов пропали без вести в спокойные безветренные дни. Некоторые исследователи полагают, что в перечень этих районов надо включить еще северные и южные полюса. Недавно к числу загадочных треугольников прибавился еще один. На сей раз это участок суши в районе американской пустыни Невада. По сообщениям американской печати, здесь произошло около 15 авиационных катастроф, причем некоторые самолеты исчезли бесследно. Так газета «Правда» в номере от 17.10.87 года отмечала. В штате Невада продолжаются поиски таинственно исчезнувшего сверхсекретного истребителя, построенного с использованием технологии стелс. Согласно сведениям, полученным CBS, спасательные команды продолжают прочесывать пустынную местность, пытаясь отыскать место катастрофы истребителя, пропавшего в среду вечером примерно в 160 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса. Ну и полноты картины ради, дополним этот перечень еще несколькими описаниями странных мест, подчеркнутых нами из различных источников. Как сообщила 4 октября 1988 года газета «Правда», третий раз выезжает в тайгу Кижемского района Красноярского края группа молодых ташкентских ученых. Цель их поиска – поляна в тайге, называемая местными жителями «чертовым кладбищем». Местные пастухи издавна обходили это место стороной. Поляна убивала живые существа, случайно попавшие на нее. Михаил Панов из деревни Ковы так передает слышанный им еще до войны рассказ охотника, побывавшего на чертовом кладбище. Крупная, круглая, около 200 метров в диаметре поляна навивала ужас. На колой земле кое-где виднелись кости и тушки животных и даже птиц. Нависшие над поляной ветви деревьев были обуглены, как от близкого пожара. Поляна была совершенно чистая, лишенная какой бы то ни было растительности. Собаки побывали на поляне всего несколько минут, перестали есть и стали вялыми. Н. Ф. Рукавишникова в своей книге «Колесница Джанатамха» Приводит рассказ индийского охотника. На севере нашей области, в горах, находится глубокая впадина, которую местные жители назвали колодцем богини Пхайраби. Они говорят, что там живет богиня и никого вниз не пускает, только обезьяны лазают туда за фруктами. Несколько лет назад несколько смельчаков спустились в ту впадину, но никто из них не вернулся. Как-то меня попросили сопровождать одного чиновника. Упрямый был, вздорный. Когда мы проезжали мимо колодца, я рассказал ему о богине и о погибших смельчаках. Чиновник велел остановить машину и подошел к краю впадины, сказав мне, что все это чепуха, помочился вниз. Не успел он вернуться к машине, как потерял сознание. Умер через два дня в больнице, так и не придя в себя. Спустя несколько месяцев... Я вновь оказался у колодца. Я тогда преследовал бешеного слона. Бегал за ним несколько дней, вымотался. А когда настиг его, убить не посмел. Слон стоял на краю впадины с поднятым хоботом. Я боялся, что от моего выстрела он скатится вниз. А много еще слон убил людей. Он исчез. Больше его никто не видел. М.К. Глухов Рассказывал, что в августе 1984 года он был в Чайнском районе Томской области, недалеко от места, которое в народе прозвали Могильный мыс. Это место в 5 километрах от поселка Восточное и в 5 километрах от поселка Варгатор. Располагается на болоте и выделяется на нем как какой-то утюг или корабль. Длина мыса Около 300 метров, высота 20-30 метров. На мысе растут кедры высотой до 50 метров. Там даже в самый ясный день стоит мгла. Место это у жителей считается запретным. Охотники туда не ходят. При подходе к мысу учащается пульс, надвигается страх. Собаки туда тоже не идут. Как видите, мест с чертовщинкой на земном шаре оказывается немало. И, конечно, люди не только фиксировали события, происходящие в них, но и старались как-то их объяснить. Например, американский библиотекарь Эл Куше около 15 лет своей жизни потратил на то, чтобы проверить несколько сот случаев, зафиксированных в Бермудском треугольнике. В результате им написана довольно толстая книга, прочитав которую убеждаешься, в большей части шумиха, поднятая вокруг этого района земного шара, надумана. Район Бермудского треугольника, моря дьявола и некоторые другие отличаются повышенной погодной неустойчивостью. Так что не исключено, что моряки стали жертвой внезапно налетевшего тайфуна, цунами или какого-нибудь другого природного явления. К их числу, кстати, можно отнести гигантские водные вихри, не столь давно обнаруженные в Саргасовом море с помощью искусственных спутников Земли. Каждый из таких вихрей, состоящий из холодного ядра и кольца более теплых и соленых вод, достигает диаметра более 100 километров. Эти вихри-кольца заметно влияют на погоду в прилегающих областях, даже вызывая прорехи в облачном слое, благодаря чему их и удалось обнаружить из космоса. Ну а если все это так, не могут ли подобные вихри, пока еще неизвестно как зарождающиеся и как заканчивающие свое существование, время от времени образовывать гигантские воронки, способные поглотить одиночный корабль? Такая гипотеза относительно неплохо справляется с исчезающими судами и даже самолетами. А как быть с теми, которые обнаружились в целости и сохранности, но без единого человека на борту? Или как быть с уже известным нам оранг весь экипаж которого вымер от ужаса? Или как найти объяснение в случае с Барком «Эби Эс Харт», когда команду мертвецов возглавлял сумасшедший капитан? Наиболее обстоятельно причины подобных событий, объяснять теория «Голоса моря», выдвинутая академиком Шулейкиным еще в 30-е годы. Шулейкин предположил, а советский ученый Андреев доказал математически, что над поверхностью воды могут образовываться инфразвуковые колебания значительной силы. Стараниями американского физика Р. Вуда, французского профессора Ф. Гавро и других ученых удалось установить, Сверхнизкие инфразвуковые колебания – вещь опасная. Даже кратковременное воздействие на человека инфразвука частотой около 6 Гц вызывает головную боль, неописуемый ужас. При более длительном воздействии инфразвука большой интенсивности наступают слепота, мозговые расстройства, смерть. Возможен также механический резонанс корпуса судна или самолета и их разрушение. А если учесть, что инфразвук распространяется со скоростью около 330 метров в секунду в воздухе и почти в 5 раз быстрее в воде, и к тому же очень слабо затухает, то становится понятно, что инфразвуковые волны могут захватывать экипажи врасплох средь белого дня при ясном солнце и полном безветрии. При желании можно отыскать и еще более прозаическое объяснение появлению современных летучих голландцев. Так, инспекторам международной полиции «Интерпол» и сотрудникам береговой охраны США удалось доказать, что ко многим судам, исчезнувшим за последние годы в районе Карибского моря, «Бермудский треугольник» не имеет ровным счетом никакого отношения. Корабли и их экипажи становились жертвами нападения современных пиратов, занимающихся контрабандой наркотиков. Расправившись с командой, гангстеры совершали 1-2 контрабандных рейса, после чего топили корабли или бросали их на произвол судьбы. Есть объяснение и феномену странной поляны. Вполне возможно, что в данном месте имеется сильнейшая радиоактивная аномалия. Именно радиоактивность может быстро погубить любое живое существо, будь то собака, птица или даже слон. Именно радиоактивность может вызвать в сумерках мерцание, как это было отмечено в ряде других случаев, опущенных нами из-за экономии места. Именно радиоактивность могла вызвать и внезапную без видимых причин смерть чиновника, подходившего к колодцу. Справедливости ради стоит отметить, что в рассказе индийского охотника есть несколько натяжек. Непонятно, например, как это обезьяны могут спускаться во впадину за фруктами. Почему никак не пострадал сам охотник, бывавший в данном месте несколько раз? Довольно простое объяснение напрашивается и в случае с истребителем «Стелс». На площади в 3 миллиона акров в пустынной местности может затеряться и гораздо более крупный объект, нежели реактивный истребитель. Тем более, что в данном случае представители Пентагона вовсе не были намерены возвращаться к данному происшествию, обнародовать результаты поисков, если они и увенчались успехом спустя некоторое время. Словом, так или иначе, отыскиваются объяснения многим странным происшествиям, многим, но не всем. Ни воронки в океане, ни инфразвук, ни отравление, ни радиоактивность, ни покров секретности не объясняют, например, такого факта. Как сообщал швейцарский еженедельник Вельдхове, номер 41 за 1975 год, В начале 70-х годов в американском аэропорту Майами за 20 минут до посадки исчез с радиолокационного экрана самолет авиакомпании National Airlines со 127 пассажирами на борту. Через 10 минут он появился снова и благополучно совершил посадку. Экипаж был весьма удивлен царившей на земле суматохой. По их мнению, ничего из ряда вон выходящего в рейсе не произошло. Тщательная проверка показала, основания для волнений все же были. Все без исключения часы на борту самолета отставали на 10 минут. Это было тем более странно, что при радиосверке времени, проведенной получасом раньше, никаких расхождений между штурманскими и наземными часами не обнаружилось. Зарегистрированы также случаи, когда самолеты приземлялись раньше положенного времени, словно бы они летели подгоняемые ветром невероятной силы. Как это могло произойти? Ответ есть и на этот вопрос. но позвольте пока от него воздержаться, ведь вопрос этот не единственный, а один из многих, на которые мы надеемся дать достаточно полный по нашему мнению ответ в конце повествования. А пока давайте перейдем к другим вопросам и проблемам.